Глава 22 Наступил выходной, последний перед ночью всех магов, и Академия опустела. Едва дождавшись открытия утреннего портала, адепты поспешно разлетелись в разные стороны. Сделать последние покупки, посидеть в таверне или в кондитерской с друзьями, просто прогуляться по искусно украшенному и заметно похорошевшему триему. Срочных дел перед праздником было много. У всех, кроме нашей спецгруппы. Мы в это время бодро устанавливали палатки в походном лагере, готовясь к полевой практике. Правда, походным этот лагерь назывался весьма условно, да и находился он на территории Грэнси, хотя и в самой отдалённой его части. Именно здесь наставники из числа магов-природников, используя мощные и очень редкие артефакты, создавали уникальные локации, причём для каждой учебной группы свои — иссушенную зноем пустыню, или зловонную болотную топь, хищные джунгли или заснеженное горное ущелье. Сейчас вокруг нас простирался лес. Обыкновенный зимний лес, привычный и вполне себе проходимый. И на том спасибо. Я ещё раз осмотрела рабочую палатку артефактора, проверяя, всё ли на месте. Удовлетворённо кивнула, откинула полог и вышла наружу. В лагере вовсю кипела жизнь. Мимо, с самым деловым видом, проносились одногруппники, подхлёстываемые громогласным. «Кое-кто, вижу, никак не проснётся». «Так я могу и ускорение придать для бодрости?» «Анкей, сначала сигналку устанавливают, а потом уже палатку, запомни. А то тебя сожрут раньше, чем ты сам соберёшься отужинать». Адепты морщились, кривились, беззвучно ругались, но послушно ускорялись. «Сами». М-да, прадед в своей стихии. Кстати, и куратор боевиков сегодня с ним. Удивительно, но эти двое, кажется, умудрились всё-таки договориться. Я глубоко вдохнула, напоённый хвоей морозный воздух, и медленно пошла вперёд, выискивая знакомую фигуру. На безоблачном небе ярко светило солнце, снег как-то особенно вкусно поскрипывал под сапогами, и на душе, несмотря на все дела и заботы, было спокойно и легко». А впереди ждал день, длинный день вместе с Дамианом. Вот, кстати, и он стоит на пригорке и о чём-то разговаривает с побратимами и другими снежными. «Кэрри!» — от ближайшей палатки ко мне призывно махала Элета. «Поможешь? Мы с девчонками не успеваем всё разобрать!» «Конечно!» Я повернулась к подруге, перехватила её взгляд, направленный на Терелла, и как-то само собой вырвалась. «Как у вас с ним?» «Никак!» Целительница равнодушно передернула плечами. Слишком уж равнодушно, по моему мнению. Хэсэ не приближается и заговаривает со мной только по делу. Но, знаешь, вчера кто-то добавил в отвар, который я обычно пью во время работы в лаборатории, экстракт сухостебля. Я несколько минут ходила абсолютно фиолетовая, пока не приготовила противоядие. «Ну и шуточки у вас!» — качнула я головой. «Считаешь...» «Это Терелл?» «Не знаю», — протянула Элита неопределённо. «Но совсем не сердито, скорее заинтересована». «Не знаю. Посмотрим». И я вдруг подумала, что эти двое невероятно похожи и что, возможно, для них ещё не всё потеряно. «Рис?» Сильные руки обняли меня сзади за талию, мягко разворачивая. «Ты когда закончишь?» Вскинула голову, улыбаясь подошедшему Дамиану. «Помогу и ледьте, и совершенно свободно, а что?» «Потренируемся немного, м?» Синие глаза прищурились, а в тоне демона вдруг откуда не возьмись появились мягкие бархатные нотки. У меня даже дыхание перехватило, а сил хватило только на то, чтобы молча кивнуть. «Тогда встречаемся через полчаса и...» Договорить Снежный не успел. «Хосе, Дамиан!» — неожиданно раздалось сбоку. В двух шагах от нас стоял Нейтан. После визита к родителям и беседы с его величеством Нейта словно подменили. Он перестал обращать на меня внимание, а при встрече лишь коротко здоровался и тут же проходил мимо, не пытаясь завязать разговор. Вот и сейчас Траерн смотрел исключительно на демона, только на него. «Хосе, Дамиан, у меня возник вопрос по установке защитного полога. Не поможете разобраться?» Дан хмыкнул, смерил боевика внимательным взглядом. «Разумеется. Идёмте. Рис тебе полчаса хватит? Уложишься? Хорошо. Тогда до встречи». Перехватил мою ладонь, сжал на прощание и махнул королевскому внуку, предлагая следовать за ним. Я освободилась даже раньше, уже через 20 минут вернулась к палатке и нетерпеливо переминалась с ноги на ногу в ожидании демона. Но он не появился». Ни через полчаса, не через 40 минут. И вроде бы ничего страшного, мало ли, что могло задержать Снежного во всеобщей суматохе походного лагеря. Пара лишних минут, разве это много? Но на душе вдруг стало как-то неспокойно, тоскливо. Сердце сдавило недоброе предчувствие, и я, повинуясь внезапному импульсу, смутным, не до конца мне самой понятным подозрением, пошла... Нет, побежала в сторону, куда ушли домиан с Нейтаном. Нужную палатку я отыскала сразу, но Снежного там не было. Впрочем, как и самого Траерна. Более того, их никто не видел последние четверть часа. Ни боевики, шумно спорившие неподалёку, ни напарник Нейта. «Хессе?» Мартин, которого я оторвала от какого-то очень важного занятия, поднял голову и недоумённо сдвинул брови, даже не сразу сообразив, о чём я его спрашиваю. «Он давно ушёл». «А Нейт?» «Тоже, кажется, сразу после дайма». «Кажется? Или точно?» Не отставала я. «Не помню. Я что, следить за ним обязан? У меня своих дел полно», — рассердился стихийник. «Кэрис, отстань, а? Ищи их сама, если тебе так надо». Больше я ни от кого ничего не смогла добиться. Обошла все соседние палатки, прилегающую к ним территорию, и уже собиралась возвращаться, чтобы поговорить с побратимами Дана, как вдруг заметила узкую, хорошо утоптанную тропинку, прячущуюся за высоким кустарником. Что меня заставило пойти туда? Не знаю. Сердце ныло всё сильнее, что-то словно толкало в спину, и я, не раздумывая, не задавая себе лишних вопросов, свернула в лес. Дамиана и Нейтана я заметила издалека. Они стояли на крохотной полянке друг напротив друга и о чём-то беседовали, так сосредоточенно, что, похоже, даже не заметили моего приближения. Я тут же замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась за одним из деревьев. Мешать чужому разговору не хотелось, но пусть кто угодно убеждает меня в том, что подсматривать нехорошо, я всё равно отсюда никуда не уйду». Из моего укрытия было очень хорошо видно обоих собеседников. Говорил в основном Нейт, горячо, напористо, помогая себе резкими рубленными жестами. Демон слушал, небрежно заложив руки за спину, и лишь время от времени что-то отвечал. Спокойный, невозмутимо отстранённый, пламень и лёд. Эти двое будто слились сейчас со своими стихиями. Вот боевик замолчал, воинственно вскинул подбородок, и демон тут же отрицательно качнул головой, насмешливо изогнул губы, бросил что-то короткое и сделал шаг в сторону, собираясь уходить. Нейт заступил ему дорогу, снова что-то сказал, получил такой же короткий ответ, но с места не сдвинулся. Демон пожал плечами и, больше не делая попыток обойти собеседника, открыл снежную тропу. То, что случилось дальше, уложилось в несколько гулких, суматошных ударов моего сердца, нейтон рванул ворот куртки, сорвал с шеи блеснувший кроваво-красным отцветом медальон и впечатал его в закрывающийся за Даном портал. «Амулет Траернов. Это же... Это...» Снежная тропа дрогнула, выгнулась, заметалась раненой змеёй, завиваясь огромными кольцами, а потом вспыхнула злым алым пламенем. «Нет!» «Не помню, как я оказалась на поляне». Оттолкнула стоявшего на пути Нейтана, потянулась за Дамианом, пытаясь удержать, вернуть, как уже делала однажды. И я нашла его. Зацепила своей магией, но вытянуть не сумела. Яростный, неуправляемый вихрь подхватил меня, закружил, кинул в бездонный огненно-снежный омут. Когда он сомкнулся над моей головой, унося неизвестно куда, я думала лишь об одном — только бы удержать. Не упустить тонкую нить, связывающую меня с демоном. И я держала, держала, держала, пока не потеряла сознание. Песок. Это было первое, что я увидела, когда открыла глаза. Песок, куда не бросишь взгляд. А ещё безоблачное, выцветшее от жары небо над головой, и высокий склон из чёрного блестящего, будто отполированного камня, в тени которого я и лежала. «Рис, ты в порядке?» — надо мной склонилось лицо Дамиана. «Да, кажется», — отозвалась неуверенно. Чувствовала я себя и правда неплохо, за исключением одного — сосущей пустоты в груди. «Не могу дотянуться до внутреннего источника. Он перекрыт. Связь с предками тоже». — Так и есть. Это место блокирует любую магию. — А где мы? Уже задавая вопрос, я примерно представляла, что сейчас услышу. И демон не разочаровал. — В пустыне Анхейм, если точнее, в русле старой высохшей реки. А вот как мы сюда попали... Дан недоумённо нахмурился. — Последнее, что я помню... Резкий, обжигающий толчок, как если бы сзади ударила струя огня. И всё. Не представляю, что могло до такой степени исказить тропу. Она очень надёжна. Нейтан. Я попробовала привстать, и Дамиан тут же подхватил меня, помогая сесть и прислониться к склону. Он использовал личный амулет. У каждого Траерна есть такой... Его ещё иногда называют артефактом изгнания. Невероятно мощный защитный оберег. Он перекрывает любые заклинания и ранее установленные порталы. А Ника в своё время, ещё при жизни, принимала участие в его создании. Если демоны нападут, с помощью этого амулета можно мгновенно создать пентаграмму и отбросить их назад, в миры хаоса. Последний рубеж защиты для членов правящей семьи. Последнее его оружие против врагов. Только вот... Нейтан использовал его для того, чтобы ударить мне в спину. Жёстко закончил Снежный. Ударить в спину. Я невольно поёжилась, словно по знойной пустыне внезапно пронёсся холодный колючий ветер. Как мой старый друг на такое решился? Да, он порой бывал несдержан, вспыльчив. Да, он упрям и привык добиваться своего. Но напасть на принца дружественной державы — это уже за гранью. «Я пыталась вытащить тебя, не удержала, и сама провалилась следом», — пояснила я на всякий случай и добавила уже совсем тихо. «До сих пор не верится, что нейтон хотел тебя убить». «Убить? Вряд ли. У него и не получилось бы. Это не так-то легко сделать», — мрачно усмехнулся демон, — А вот исказить портал и зашвырнуть в одно из самых опасных мест миров хаоса, где к тому же не действует магия, вполне удалось. Дамиан помолчал и продолжил уже совсем другим деловым тоном. «Ладно, с Траерном потом разберёмся. Надо уходить отсюда, пока друфы нас не почуяли. Пока сможем, будем следовать руслу реки, идти в тени. Но дальше придётся подниматься наверх». «Куртку оставь здесь». Дан протянул мне руку, помогая встать, протянул шарф. «Вот это повяжи на голову». Теперь всё. Некоторое время мы бежали низом, прикрываемые от солнца высокими, неестественно ровными стенами. Потом неожиданно свернули, нырнули в странную дыру, вернее, в проход, который был не вырод, а скорее выжжен в склоне, словно кто-то кинул сюда огненное заклинание невероятной мощи, перепрыгнули неширокий провал, выбрались наружу и остановились на вершине огромного бархана. Вокруг нас расстилалась пересохшая от зноя пустыня. Ни воды, ни тени. Раскалённый песок, море песка, бескрайнее, бесконечное. И лишь где-то далеко-далеко за ним еле угадываемые в знойной дымке силуэты гор. Раньше... Здесь всё выглядело по-другому. Дамиан встал за моей спиной. Плодородные долины, луга, леса, кристально чистые ручьи и полноводные реки. Именно так описаны эти земли в хрониках даймов. Я нагнулась, подняла горсть мелкого песка и пропустила её сквозь пальцы. М да, если здесь и была когда-то плодородная почва, то очень давно. «Нам вон туда!» Снежный махнул рукой в сторону гор. «Нас выбросило недалеко от разрушенного храма. Доберёмся до него, там помогут. Я договорюсь». «Охрана?» «Да, особого гостеприимства не обещаю. Но водой, едой и портальным артефактом с нами поделятся. Главное — дойти». И снова мы бежали. Взбирались вверх по сыпучим барханам, слетали с острых песчаных гребней. «Рис!» Дамиан перехватил меня, останавливая, и я позволила себе на мгновение повиснуть на его руке. Пить хотелось страшно, ноги гудели и подкашивались от усталости, воздух сипом вырывался из груди, а вот у демона дыхание даже не сбилось. Мы застыли на краю гигантской песчаной воронки, над которой причудливыми завихрениями клубились серые облака из пыли и пепла. Распадались и возникали снова «Место последней битвы», — произнёс Снежный, прижимая меня спиной к своей груди. «Смотри». Одно облако вдруг резко метнулось вниз, коснулось песка, и он тут же провалился, осыпался вниз, открывая бездонную тёмную дыру. Миг — и пустыня вновь сомкнулась. «Мы почти на месте. Нужно лишь перебраться на другую сторону. Продолжал тем временем Дамиан. «Пойдёшь за мной, повторяя каждое движение след в след. И ещё». Он повернул меня к себе, смотрелся в лицо. «Я понимаю, ты устал, Рис, но если на нас нападут друфы, и я прикажу, беги, ты тут же подчинишься и побежишь быстро, очень быстро, вон по тем кочкам». «Только по ним. Главное, не останавливайся, не оглядывайся, не жди меня. На той стороне друфы тебя не достанут, ясно?» «А ты?» «Справлюсь, не беспокойся. Ты же знаешь, я в любой момент могу призвать меч». Кивнула. «Я знала. Такое оружие привязывалось к ауре, воина раз и навсегда. Поэтому для его призыва магия не требовалась». «Ну вот». «Я дождусь, когда ты окажешься в безопасности, и догоню». Демиан улыбнулся, обнял меня на мгновение и тут же отодвинул, удерживая ладонями за плечи. «Готово?» «Нет, не готова совсем не готово, то есть абсолютно...» «Да, тогда вперёд!» Друфы появились, когда мы уже добрались до середины воронки. С рёвом вылетели из песка за нашими спинами первый, второй, пятый... И демон мгновенно развернулся им навстречу, выхватывая из воздуха льдистый клинок. "Беги, Рис, слышишь? Уходи немедленно". Я повиновалась, не раздумывая, устремилась вперёд, перескакивая с кочки на кочку. Чем быстрее я доберусь, тем раньше ко мне присоединится Диэмн, который сейчас сражается, прикрывая мой отход. Я почти добежала. Почти. До другой стороны оставалось всего несколько кочек. И тут из песка Взметнулся гибкий чешуйчатый хвост. Подсёк меня, захлестнул ноги петлёй и утянул за собой вниз. Падение было долгим и неприятным. Попытки вырваться из захвата ни к чему не привели. Держали меня крепко и продолжали упорно тащить на самое дно проклятой воронки. Но когда от нехватки воздуха спазмом сдавила грудь, начали гореть лёгкие и мутиться голова, всё неожиданно закончилось. Я упала. Нет, не на песок, как ожидала, на каменные плиты. Резко вскинула голову и увидела, как над головой затухает портальное окно, а в нём исчезает кончик того самого злополучного хвоста. «Шакс, побери!» Поднялась на ноги, огляделась, насколько это, конечно, было возможно. Узкий подземный коридор под наклоном уходил вниз — Темно, пусто, тихо. И только где-то вдалеке, на грани слышимости, повторялось приглушённо протяжное шурх, шурх. Каждый вдох давался с трудом, и казалось, что на меня со всех сторон медленно наползает что-то вязкое, зловещее. Быстрая проверка подтвердила, что предки по-прежнему меня не слышат. а магия всё так же блокировано Интересно, как Друфу удалось открыть портал, чтобы запихнуть меня сюда? Как связаться с Дамианом? И как отсюда выбираться? И вообще, где я? Вопросы, вопросы, вопросы. И ни одного ответа. Оставаться на месте в любом случае было глупо. Так меня точно никто и никогда не найдёт. Скорее, сама умру от голода и жажды. Вздохнула и, придерживаясь за стену, чтобы иметь хоть какую-то опору, осторожно направилась вперёд, в густую чернильную темноту. Коридор изгибался, петляя, уводя меня всё ниже и ниже, вглубь земли. Неровные каменные плиты заставляли спотыкаться, иногда скользили под ногами. Единственное, что радовало, я начала чувствовать отголоски магии. Слабые, недостаточные для того, чтобы хоть с кем-то связаться — Но на то, чтобы наложить на себя заклинание ночного зрения, хватило. Кромешная тьма расступила, позволяя немного ориентироваться, и двигаться стало легче. Поворот — ещё один, и я уткнулась в перекрёсток. Тоннель разделился на два рукава. Правый был гораздо шире, но сразу мне как-то не понравился. Почерневшие, будто обугленные огнём стены, истлевший мох на полу, а вот левый — совсем узкий, выглядел заброшенным, и я, чуть помедлив, всё-таки свернула туда. Вскоре впереди забрежевал неяркий свет, и на камнях заплясали красноватые блики. Казалось, где-то там, впереди, полыхало живое пламя. Я убрала ненужное уже ночное зрение и, сделав несколько бесшумных шагов, высунулась из-за угла. Просторный зал, вымощенный блестящим тёмным камнем. Высокий потолок, теряющийся в полумраке над головой, арочные входы по углам, колонны в два ряда. А в центре — озеро, идеально круглое и абсолютно чёрное, словно наполненное самой тьмой. К нему через арки нескончаемой вереницы двигались друфы, подползали, с тихим шелестом соскальзывали в вязкую чёрную субстанцию, и по поверхности озера начинали пробегать багровые искры. Тьма набирала силу, становилась гуще, насыщеннее. Вот вода пошла рябью, жадным протуберанцем взметнулась вверх и осветила расположенный на противоположной стене огромный цветной барельеф. Прекрасная темноволосая женщина стоит, гордо выпрямившись и победно раскинув руки, а пол у её ног, усеян десятками покорно склонившихся тел. Несколько мгновений я, замерев, рассматривала эту жуткую картину. Потом подняла взгляд выше, и у меня снова перехватило дыхание. Показалось? Нет. Всё верно. На стене чуть выше изображения виднелась вертикальная щель, и через неё пробивались тонкие полоски солнечного света. Выход наружу, от которого мне, увы, не было никакой пользы. Я из магии магией-то левитировать не способна, а сейчас, тем более, и крыльев у меня нет. Крылья. Быстро отдёрнула край рукава и уставилась на нитхэга. Тот, похоже, моментально сообразил, о чём я размышляю, завозился, поспешно прикрылся крылом и притворился спящим. Ленц. Никакого ответа. «Нужна твоя помощь!» Молчание. Я стиснула зубы, сдерживая рвущееся наружу раздражение. «Если сейчас разозлюсь на трусливого ящера, всё равно ничего не добьюсь, только отношения с ним испорчу». «Послушай, я понимаю, тебе страшно», — произнесла я как можно мягче и убедительнее. «Мне тоже страшно. Очень. Но без тебя мне никак отсюда не выбраться». А если я здесь погибну, ты тоже долго не протянешь. Кто тебя будет магией кормить?» Из-за крыла выглянул жёлтый глаз, растерянно мигнул. «Когда мы отсюда выйдем, — продолжала я, вдохновлённая успехом, — тебя, как моего спасителя, ждёт пожизненное магическое обеспечение и отборные мясные деликатесы». Край крыла заинтересованно опустился, — Ты связан со мной, а я с Дамианом. Значит, ты можешь отыскать его и отнести от меня сообщение. Можешь ведь? нетхек перестал делать вид, что спит. Сложил крылья, переступил с лапы на лапу, подумал и уверенно кивнул. Фух, спасибо тебе, Фаернис. Передай ему, — прикрыла глаза, сосредотачиваясь. Я в разрушенном храме. Вход через воронку. Друфы открывают сюда порталы. А ещё они питают тьму силой и магией. Ящер дождался, пока я проберусь за ближайшую колонну, соскочил с руки, метнулся к стене и, цепляясь когтями за камни, пополз вверх. Я с замиранием сердца, стараясь даже моргать пореже, следила за его передвижениями. Вот Нитхек завис над озером, И я вообще перестала дышать. Выдохнула только, когда серая тень протиснулась в щель и исчезла. Кажется, получилось. Теперь остаётся ждать. Я прислонилась к стене, успокаивая сердцебиение, и уже собиралась скользнуть обратно в сумрак коридора, как вдруг в тишине зала раздались шаги, и насмешливый голос громко произнёс «Так, так, так. Вижу, у нас гости. Очень интересно».